Глава 638 Оказавшись в порту Данатана, Хаджар невольно остановился. Перед внутренним взором невольно всплыли воспоминания о том, как именно в этом самом месте он взошел по трапу крыльев рух. Правда, уже спустя мгновение наваждение исчезло. В порту в данный момент царил абсолютный хаос. Сотни лодок, от небольших до палубных, взмывали в воздух и уносились на юго-восток, к сердцу империи. Центром страны, как могло показаться, являлась вовсе не столица, а именно пустоши. Не прошло и десяти часов с момента объявления, которое, кажется, слышала вся столица, как в сторону одних из самых запретных и опаснейших территорий, направились тысячи и тысячи адептов. Лодка, которую эльфийский король подарил своей дочери, стояла на выделенном причале. Помимо нее, небольшого однопарусного судна, в котором не поместилось бы больше десяти человек, стояло еще несколько кораблей. Их всех, вне зависимости от размеров и количества порохового и парусного вооружения, объединял один и тот же флаг. Большой императорский герб, а внизу чуть меньшего размера герб клана Марнил. И оно действительно может взлететь. Энен, задрав голову, смотрел на пятипалубный линкор. Семь мачт держали на себе 21 огромный парус. По количеству бойниц только на одном из бортов выходило, что пушек у линкора было не меньше полутысячи. В детстве отец брал меня на учение флота, подошла к Дора. От грома залпа орудия этого гиганта у смертного может сердце остановиться. Проклятие! Для Инена подобное ругательство было верхом бранного искусства. На моей родине даже у государева флота не было линкоров, фрегаты на 120 пушек. Но такие монстры! И чтоб летали! Хаджар, сколько бы тебе месяцев понадобилось, чтобы завоевать с таким соседней с твоим королевство? Месяцев, — хмыкнул Хаджар, — чтобы захватить, мне нужно было бы только показаться в небе. А вот, чтобы сжечь дотла, неделя, может, две. Проклятие! — еще раз выругался Инен. Неоценимая степень шока. «Будь у меня такой, я бы стал королем морей». Не стоило забывать, что в груди островитянина билось сердце не простого моряка, а сына пиратов, работорговцев и контрабандистов. «Так, хватит глазеть, время теряем». Дора прошла по трапу. Хаджар последовал за ней. Лодку, несмотря на Швартовы, ощутимо качала в воздухе. Волшебный иероглиф, благодаря которому она держалась в небе, и вовсе размерами не превышал длину мужской ладони. Более того, он даже не был спрятан, витал в воздухе недалеко от руля, а кристаллы, подпитывающие его, помещались в специальных пазах внутри мачты. Пока Инен не без труда пытался оторваться от созерцания корабля, Дора успела заменить небольшие кристаллы лодки на внушительные с разбившегося в горах Дакха Селенкора. Те, настолько крупные, что не помещались полностью в пазы, острыми пиками выглядывали из мачты, превращая ее в нечто сюрреалистическое. Когда Иенен поднялся по трапу, то Хаджар с удивлением понял, что его друг преобразился – Пропал тот задумчивый хмурый островитянин, которого он привык видеть рядом с собой. Тяжелая походка сменилась плывущим легким шагом. Более того, Энен распахнул свои фиолетовые глаза и начал улыбаться белозубой улыбкой. С той скоростью, с которой он отдал Швартовы, не могли бы сравняться те моряки, с которыми Хаджар путешествовал на крыльях Рух и торговом бриге. Затем Айнен, видимо, уже зная, как управляться с этой лодкой, подошел к штурвалу. Он перевел рычаг в вертикальное положение, а затем надавил на педаль подачи энергии. Накопители за их спинами вспыхнули ярким синим светом. Лодка, не рассчитанная на такое количество энергии, завибрировала. Хаджар, знакомый с опасностями небесноплавания, тут же схватился за борт. Опустившись на скамью, он потянул за собой и Дору. Эльфийка, несмотря на браваду о том, что в детстве уже ходила под парусами, побледнела и села рядом с Хаджаром. Каждый из них, несмотря на все свои различия, в данный момент думал об одном. О том, что до пустошей в принципе можно было добраться и на наземном транспорте как это, собственно, и делало подавляющее большинство учеников. «А она выдержит!» — едва ли не смеялся Эйниен. «Выдержит!» А затем, дернув за снасти и, подняв парус, отправил лодку в резкий взлет. Дора от неожиданности завалилась внутрь лодки. Правда, уже спустя несколько секунд она радостно верещала, глядя на то, как стремительно под ними исчезают сверкающие крыши и купола дворцов Данатана. Лодка сходу набрала такую скорость, что позади нее, по облакам, тянулся белый шлейф рассеченного воздуха. Защитная пелена мерцала так ярко, что походила на сверкающий шар молний. Лодка быстро покидала воздушное пространство столицы. Встреченные суда которые быстро исчезали черными точками где-то позади, приветствовали их громкими криками и даже холостыми выстрелами. Все же среди всех прочих великих кланов империи Марнил пользовались не только уважением, но и любовью. Клан целителей и воздухоплавателей. Их ценили как один из оплотов государства и любили за помощь раненым и нуждающимся. Путешествие на лодке в скором времени из чего-то необычного и захватывающего дух превратилось в рутину. Энен, стоя у штурвала, оставался единственным, кто наслаждался процессом. Он твердым взглядом смотрел в сторону горизонта, стремительно сгорающего в жарких объятиях заката. Когда на черный бархат ночного неба высыпали сверкающие звезды, то и Нен и без того преобразившийся, буквально духом воспрянул. Он, безошибочно выбирая пути среди облаков, легко ориентировался по ночным светилам. «Можно с тобой поговорить, Хаджар?» Хаджар открыл глаза. Выйдя из медитации, он обнаружил рядом с собой Дору. Эльфика, обычно старающаяся к нему не приближаться, неожиданно подсела ближе. «Я так понимаю, разговор будет не о пустых вещах». Девушка сдержанно кивнула. Хаджар посмотрел на Инена, но тот, кажется, был полностью поглощен процессом управления судном. Хаджар прекрасно понимал своего друга. Он сам себе не хотел признаваться, но порой тосковал по простому и понятному быту военного. «Когда ты точно знаешь, что тебя ждет завтра», и когда уверен, чтобы увидеть следующий восход, нужно лишь пережить один день. «Давай поговорим», — согласился Хаджар. Дора какое-то время молчала. Было видно, что ей тяжело дается даже не разговор, а попытка его завести. Тетя мне все рассказала, втайне от отца. С места в карьер бросилась Марнил. Видимо, дипломатия не являлась ее сильной стороной. «И я... я хотела спросить... спросить, как ты с... «Нормально», — перебил Хаджар. «Нормально я с этим живу». Дора отвернулась. Хаджар буквально всем своим «я» ощущал, как девушке тяжело рядом с ним находиться. И так было всегда, с самого первого дня их знакомства. Единственная причина, по которой Марнил боролась со своими чувствами, в данный момент стояла за штурвалом ее же лодки. Но это ведь осколок самого врага, самого страшного из всех монстров. О нем же до сих пор рассказывают страшные сказки. Как о Хельмере и о Последнем Короле, и о монстре глубин, сером человеке, могильнике, в пяти щупальцах порока, горном «Не продолжай!» Дора передернула плечами. Я знаю все эти истории, все знают. «Вот так и живем», — улыбнулся Хаджар. «Но это другое. Хельмер и прочие, они все нереальны, выдумки. А враг, он здесь, всегда был и будет, и он внутри тебя. И ты погибнешь, если не...» Хаджар сверкнул глазами, и Дора осеклась. Она посмотрела в сторону Эйнена. Благо, тот все еще был слишком занят управлением и ностальгией, чтобы обращать внимание на происходящее. «Почему мы говорим об этом?» — решил перейти к сути Хаджар. Дора снова промолчала. «Он твой друг!» — с теплотой Эльфика посмотрела на широкую спину островитянина. «Ему будет больно, когда ты умрешь, и еще больней, если ему придется тебя убить» когда тобой овладеет осколок души врага. Хаджар улыбнулся. Что же, его другу можно было только позавидовать. «Не переживай», — прошептал Хаджар. «Когда придет время, если я не справлюсь, то отправлюсь в далекое путешествие, в которое, увы, у Инена не получится поехать вместе со мной». Дора повернулась к Хаджару. Она посмотрела на него как-то по-новому будто увидела впервые. СПА последние звуки снова заглушил громоподобный звук. Из ближайших облаков вынырнул фрегат с черным пиратским флагом. «Да сколько можно!» — в сердцах воскликнул Хаджар.